В прошлый раз ты упустил из виду свою цель. Уинзер сощурился, хотя солнце давно зашло за облака. «А сейчас ты знаешь, чего хочешь?» «Освободить эсперансу», — задумчиво ответил Майрон. «И узнать правду. А если одно противоречит другому?» Уинзер улыбнулся. «Ну тогда я откажусь от правды». Уинзер кивнул. «Выходит, ты знаешь, чего хочешь». «Но, может, мне не стоит принимать это близко к сердцу?» — спросил Майрон. Уинзер взглянул на него. «Есть еще одна проблема». «Какая?» «Люси Майор». «Я ее не ищу. Хотел бы найти, но не думаю, что получится». «И все же», — возразил Уинзер, — «это стало твоим личным делом». Майрон покачал головой. «Дискету прислали тебе, Майрон. Ты не можешь просто так отвернуться». Это не в твоем характере. Ты и пропавшая девушка как-то связаны. Майрон посмотрел на адрес, который дала ему большая Синди: Барбара Кромвель, дом 12 по Клермон Роуд. Это имя ему ни о чем не говорило. В конце улицы есть прокат машин, сообщил Майрон. Ты вернешься назад, поговоришь с Эстер Кримстайн, узнаешь, чего она хочет. А ты? Загляну к Барбаре Кромвель на Клермон-Роуд. «Интересный план», — заметил Уинзер. «Хороший?» «Я этого не сказал». Глава 34. В Массачусетсе, как и в родном для Майрона Нью-Джерси, центральные улицы городов очень быстро переходят в ветхие задворки, а потом и в унылые трущобы. Также дела обстояли и здесь. Дом 12 по Клермон-Роуд... Откуда взялся двенадцатый номер, когда на улице всего три строения, Майрон сказать не мог, оказался ветхой лачугой, по крайней мере, на вид. Ее стены, некогда густо красные, стали водянистыми и блеклыми. Верхняя часть дома согнулась и накренилась вперед, как больной остоопорозом. Выступ крыши тоже дал крен и расхлябанно наболтался над землей, словно его разбило параличом. Кое-где не хватало досок, в стенах зияли трещины — а трава вымахала так высоко, что в ней можно было легко играть в казаки-разбойники. Он остановил машину перед домом Барбары Кромвель, обдумывая, как обставить визит. Потом набрал номер Большой Синди. Что-нибудь узнала? — Почти ничего, мистер Болитер. — барбары Кромвель, 31. Четыре года назад она развелась с Лоуренсом Кромвелем. Дети есть? — Пока это все, что удалось узнать, мистер Болитер. Мне очень жаль. Он поблагодарил ее и попросил продолжать поиски. Потом снова посмотрел на дом. Сердце в груди стучало тяжело и глухо. 31 год. Он полез в карман и достал компьютерный портрет постаревшей Люси Майор. Внимательно рассмотрел картинку: Сколько должно исполниться Люси, если она еще жива? 29, может быть, 30. «Очень близко, но какая разница?» Он выкинул из головы эту мысль, хотя и с трудом. «Что дальше?» Майрон выключил мотор. В верхнем окне дернулась занавеска. «Следят. Отступать некуда». Он открыл дверцу и вышел на дорожку. Когда-то она была вымощена плиткой, но теперь почти все заросло травой. На дереве во дворе висел пластиковый игрушечный домик с лесенкой. Детская площадка в бурой траве пламенела ярко-желтыми, синими и алыми пятнами, будто самоцветы на бархатной подкладке. Он подошел к двери. Звонка не было, поэтому он постучал и стал ждать. Майрон уловил шум топота и беготни. Ребенок крикнул «Мам!» На него цыкнули. За дверью послышались шаги, и прозвучал женский голос «Да». «Миссис Кромвель, что вам нужно?» — Миссис Кромвель, меня зовут Майрон балитор Мне надо с вами поговорить. — Я не стану у вас ничего покупать. — Но, мэм, я не собираюсь. И я не подаю попрошайкам, которые ходят по домам. Если вам нужны пожертвования, обратитесь по электронной почте. Я здесь не для этого. — Тогда чего вы хотите? После короткой паузы спросила она. — Миссис Кромвель. Он постарался, чтобы голос прозвучал как можно мягче. — — Вы не могли бы открыть дверь? — Я вызываю полицию. Нет, — Нет-нет, прошу вас, подождите минуту. — Чего вы хотите? — Распросить о Клу Хейде. Повисла тишина. Ребенок снова подал голос. Женщина на него прикрикнула. — Первый раз слышу это имя. — Пожалуйста, откройте дверь, миссис Кромвель. Нам надо поговорить. — Вот что, мистер, все здешние полицейские мои друзья. Стоит мне сказать хоть слово и вас посадят за попытку незаконного проникновения». «Я понимаю ваше беспокойство, мэм», — распинался Майрон. «Может, поговорим по телефону? Просто уходите!» Мальчик начал хныкать. «Уходите!» — повторила женщина. «Или я вызову полицию!» Хныканье превратилось в плач. «Хорошо», — сказал Майрон, — «я ухожу». А потом, решив, что терять уже нечего, он крикнул. «А имя Люси Майор вам о чем-то говорит?» В ответ раздался рев ребенка. Майрон глубоко вздохнул и направился к машине. Что теперь? Я даже не увидел ее. Можно, конечно, походить вокруг дома и попытаться заглянуть в окно. Прекрасная идея. Меня арестуют как извращенца. Или за то, что напугал ребенка. Если учесть, что все местные полицейские... Минутку... Барбара Кромвель сказала, что дружит со всеми полицейскими в городе. Но то же самое Майрон мог сказать и о себе. В определенном смысле. Уилстон — тот самый город, где клу Хейда арестовали за вождение в пьяном виде. Майрон тогда вытащил его с помощью двух местных копов. Он попытался вспомнить их имена. Память проснулась довольно быстро. Полицейского, который произвел арест, звали Коблер — Имени он не запомнил, а шерифом был Рон Леммон, возрастом за 50, ну, возможно, уже в отставке, но есть вероятность, что кто-то из них еще работает в полиции, и ему что-нибудь известно о загадочной Барбаре Кромвель. Почему бы не попробовать? Глава 35. Полицейский участок в Уилстоне вовсе не выглядел мрачным и унылым. Ничего подобного. Он находился в цоколе высокого и крепкого здания, похожего на крепость, с мощными стенами из темного кирпича. На сбегающих вниз ступеньках лестницы красовались предупреждающие знаки, вроде тех, что рисовали в старых бомбоубежищах, черные и желтые треугольники в зловещем круге. Майрон вспомнил школьные занятия по гражданской обороне, когда их уверяли, что прятаться в бетонированные щели — вполне надежное средство от советской ядерной атаки. Раньше Майрон никогда не бывал в этом участке. После аварии Клу он договорился с копами в закусочной на трассе номер 9. Все заняло не больше десяти минут. Никто не хотел портить карьеру восходящей звезде. Доллары перекочевали из рук в руки, часть для дежурного офицера, часть для его начальника. Добровольные пожертвования, заметили они со смешком. Все весело улыбались.